Призвание. Поисково-спасательные работы продолжались всю ночь, и большая часть пострадавших была извлечена из завалов. Скорые, пронзительно завывая сиренами, только и успевали заезжать и выезжать из двора. Периодически объявлялись так называемые «минуты тишины», когда приостанавливалась вся работа и к делу, вооружившись радарами-детекторами и виброакустическими приборами, приступали спасатели – к которым присоединялись кинологи с собаками. Незадолго до рассвета выяснилось, что для лишившихся жилья выделено помещение районной школы, и Веронике поручили сопровождать автобус с бывшими жильцами ЖК «Небеса». К тому времени к делу приступила тяжелая техника, и руководством спасательных работ для всех остальных, включая волонтеров, был объявлен перерыв. Вероника уже собиралась подняться в автобус, как кто-то тронул ее за плечо. «Вы не против, если я составлю вам компанию?» — спросил Артем. «Все равно от нас тут уже немного пользы». «Я буду только рада», — улыбнулась девушка. Помедлив, словно раздумывая, стоит ли это говорить, она добавила, словно извиняясь. «Я почему-то подумала, что с наступлением сумерек вы уехали, все-таки с шести вечера на ногах. Для меня провести пару бессонных ночей не проблема». «Вашей выносливости можно только позавидовать». Вероника скользнула взором по крепкой фигуре адвоката. «Если бы вы не были уже состоявшимся адвокатом, я незамедлительно предложила бы вам работать у нас». Они забрались в набитый под завязку автобус. Некоторые дремали, кто-то тихо плакал, глядя на руины домов. А один немолодой мужчина тупо смотрел перед собой в полной неподвижности. Его лицо, лишенное каких-либо эмоций, было похоже на чистый лист бумаги, а глаза напоминали пыльные осколки стекол. Заметив, что Артём обратил на него внимание, Вероника тихо пояснила. «Только что извлекли тело его жены. Ему предложили помощь психолога, поехать в больницу, но он отказался. Просто поцеловал мертвую супругу в лоб и молча сел в автобус. Он вряд ли сейчас в полной мере осознает происходящее из-за шоком». предположил артем вся более осознание происходящего придет позже вероника вздохнула может быть не сочтите меня циником но в какой-то момент в его глазах я увидела облегчение некоторое время они молчали глядя на редкие огни курортного города из-за землетрясения начались перебои с электричеством которые пока еще удалось восстановить не во всех районах «За все время, сколько себя помню, я впервые вижу землетрясение в этих краях». Нарушила паузу Вероника. «Все когда-то случается впервые», — откликнулся Павлов. «Для такой работы нужны железные нервы и колоссальная выдержка. Скажите, вам часто приходилось спасать людей, когда они, ну скажем, находились на грани?» «Интересный вопрос», — протянула Соколова. «Да, такие случаи имели место». И самый яркий, пожалуй, был в Краснодаре. Удивительно, но он точь-в-точь -точь напоминает вашу ситуацию. Я там оказалась совершенно случайным, гостила у подруги. В старой пятиэтажке взорвалась газовая колонка, и половину дома снесло начисто. Я читал об этой трагедии, — кивнул Артем. Я так же, как и вы, предложила помощь. И хотя прошло уже три дня после обрушения, была надежда спасти несчастных жильцов. Так получилось, что я наткнулась на маленьких детей, брата и сестру. Мальчику было года четыре, сестренка и того меньше, совсем кроха, года полтора. К несчастью, к тому времени девочка была уже мертва, но брат прижимал ее к себе как живую. Он говорил с ней, успокаивал. Рядом с детьми стоял аквариум, который каким-то чудом уцелел в момент взрыва. Из него мальчик черпал ладошкой воду, который, как выяснилось, поил умирающую сестру. Голос Вероники дрогнул, и Артем увидел, как повлажнели глаза девушки. «Даже когда мы вытащили их наружу, мальчик не хотел верить, что его сестра умерла. Родители не могли их разнять, понимаете? Не передать, насколько душераздирающей была сцена. Я никогда не забуду этого». Она машинально схватила Артема за ладонь, крепко стиснув ее своими гладкими, прохладными пальцами. «А где ваш знакомый? Я имею в виду Анатолия». Поинтересовался он, желая сменить тему. Вероника пожала плечами. «Понятия не имею. Пару раз он подходил ко мне, причем в самые неуместные моменты...» «К слову, он трудился весьма добросовестно», — заметил Артем. «Весь костюм испачкал». На ее губах заиграла усмешка. «Маленькие дети тоже измазывают себя кашей, чтобы родители видели, как они хорошо едят». «Этой фразой вы дали своему ухажеру двусмысленную оценку». А между тем даже невооруженным глазом видно, что у него самые пылкие чувства по отношению к вам, Вероника. Да уж, не заметить, как подкатывает Анатолий, сможет разве что слепой. Она посмотрела на адвоката. Вы считаете меня черствой, неспособной ценить теплые и внимательные отношения? О какой черствости может идти речь после вашего рассказа о спасенных детях? Тихо спросил Павлов. Видите ли, Артем. Можно на «ты», — предложил он. Если, конечно, для вас это будет удобно. Вполне. Видишь ли, Артём, когда-то я мечтал о семье, но несколько раз во время моих отношений с мужчинами я сильно обожглась и дала себе слово, что муж и семья для меня не самоцель. Я погрузилась в работу и, поверь, вполне счастлива. А что касается Анатолия, в сущности, он неплохой человек. Добрый, отзывчивый, с юмором, Интеллигент, разбирается в искусстве, одинокий. Семья у него вроде бы была, но мне ничего об этом не известно. Но дело даже не в его возрасте, хотя для своих шестидесяти он прекрасно выглядит. Понимаешь, сейчас все это мне попросту не нужно. Хотя многие мои подруги утверждают, что я полная дура. Отчего же? Анатолий Сергеевич довольно обеспеченный человек. Но каждый богатый мужчина, по сути, азартный охотник. Как только он добивается цели, он перестает испытывать влечение к добыче. Я, конечно, сейчас все грубо обобщаю, но главный смысл в том, что сейчас я независимо и отлично себя чувствую. И ничего менять в данный момент не намеренно. Я знаю, что делаю нужную работу, и меня уважают за это. Эта работа наполняет смыслом мою жизнь, дает мне ощущение уверенности и радости. Я знаю, что как только я скажу Анатолию «Да», он предпримет все усилия, чтобы я ушла из спасателей. Сидела дома, разглядывая глянцевые журналы и обсуждала с ним музыку. Но это не мое. Это я знаю точно. «Что ж, это твой выбор», — сказал Артем. И он достоин уважения. «Приехали». Встрепенулась Вероника, когда автобус заехал на школьный двор. У дверей учебного заведения уже стояли люди, готовые встретить новых жильцов. «Поможешь перетащить вещи?» — спросила Вероника. «О чем речь?» — с готовностью кивнул Артем. «Я лишний раз задаюсь вопросом, точно ли ты тот самый Артем Павлов?» С улыбкой произнесла девушка. «Скажу честно, всего за пару часов ты перевернул мое восприятие о звездных личностях». «Давай лучше приступим к делу», — сказал Павлов, и они заторопились к выходу. Когда все было закончено, уже начало светать. Вероника подошла к водителю автобуса, затем вернулась к Артему. «Я договорилась, сейчас тебя отвезут, куда скажешь», — сказала она, устала убирая прядь волос за ухо. «Ты же где-то в гостинице остановился». «Да, но она далеко». «Пусть автобус отвезет меня обратно к небесам, там недалеко моя машина». «Хорошо, спасибо тебе огромное!» «Вероника, а тебе не показалось странным, что среди разрушенных домов в основном те, которые построили эти... небеса?» — неожиданно спросил Павлов. Соколова сдвинула брови, пытаясь понять, куда клонит адвокат. «Я, откровенно говоря, в тот момент думала о другом. Но ясное дело, каждый из нас мыслит разными категориями», — согласился Артём. «Я юрист, ты спасатель». У тебя свой круг задач, твое внимание заточено на другие вопросы. И все же. Заметь, в сотни метров от жилого комплекса небеса стоят старенькие панельные дома. Причем, если я не ошибаюсь, еще прошлого века, годов 80-х. И они все целы, только кое-где небольшие трещины в стенах. Да стекла в окнах разбились. Когда был перерыв, я специально прогулялся и осмотрел повреждения. «А здесь все три дома в труху!» «Артем, мне сейчас сложно сказать, почему произошло именно так», — призналась Вероника. «Ты ведешь меня к тому, что разрушенные дома были сделаны из некачественных материалов?» «Пока я этого не утверждаю», — мягко произнес Павлов. «Может, эпицентр землетрясения был именно под небесами?» «Согласна. Но и твоя версия требует проверки». «Да, конечно». Проверки теперь точно последуют. Все стройки в городе, как известно, производятся с разрешения властей, то есть администрации города. Там, насколько мне известно, есть целый департамент, который проверяет надежность строительных фирм. Впрочем, не хочу думать о плохом, но ты сам знаешь, как у нас бывает. За определенное вознаграждение можно получить любую разрешительную бумажку. Слегка наклонив голову, Вероника пристально посмотрела на Павлова. Ты заговорил об администрации города, и я тоже кое-что вспомнила. — О чем же? — Я вижу, что ты любитель делать хорошие поступки, при этом оставаясь в тени. Лицо Артема было совершенно непроницаемым. — Что ты имеешь в виду? — Я же говорила, что ходил слух, будто ты какого-то важного человека из развалин вытащил. Пока мы работали, мне одна птичка на хвосте новость принесла, мол, здесь был наш мэр засвечен, Кто-то сфотографировал его в трусах, пока он по телефону болтал. И при этом на нем был твой пиджак, Артем. Я почти уверена, что это ты его спас. Когда его вытаскивал, он был меньше всего похож на мэра, признался Павлов. Да, это и не важно, мэр или безработный забулдыга. Каждый имеет право на жизнь. Послушай, Вероника, у вас есть какая-нибудь организация, в сфере видения которой находится изучение землетрясений? Какой-нибудь сейсмологический центр? «Да, есть», — ответила она. «А что?» «Хочу наведаться, уточнить кое-что». Вероника не могла поверить своим ушам. «Артем, ты же вроде в отпуск приехал. Охота тебе по всяким и ходить. Может, лучше на море? Я места отличные знаю, можно съездить. Я специально выделю выходной для этого». Павлов улыбнулся. «Да, у меня так часто бывает. Приезжаю отдыхать, а все заканчивается расследованием». Но насчет моря отличная идея. Обязательно поедем. Только чур вместе.